Финальные аккорды На последней станции пассажирского лифта скопилось не менее взвода югов. Со свойственной этим племенам хмуроватостью они приветствовали вожака. «Здраво, штурман! Бог-бог! То я твоя дева и он им отвечал «Бог-бог!» Что значит у них «Привет-привет!» «Ово-е-моя!» Дева с надменным видом шествовала за ним. Они прошли через несколько дверей, пробежали по нескольким пустынным маршам лестницы вверх, пока перед ними не открылся бетонный тоннель, упирающийся в глухую стену. Из невидимых источников шел яркий свет. Жорж понимал, что они находятся под пристальным наблюдением и в зоне обстрела». Дойдя до глухой стены, он постучал в нее костяшками пальцев так, как он бы сделал перед обычной дверью в каком-нибудь общежитии. Стена, она была не менее пяти метров толщиной, беззвучно отъехала в сторону, открывая проход. Едва они прошли внутрь, она вернулась на свое место. Перед ними было пространство, похожее на какой-нибудь коридор в Кремле, красные ковровые дорожки, панели темного дуба, бюсты советских героев. Их немедленно обступило несколько чекистов. По сравнению с выражением их лиц, югославская хмуроватость показалась бы фестивалем улыбок. Последовал приказ. Все оружие положить на пол. Затем они быстро обшмонали Жоржа и значительно медленнее Глику. В глубине пространства возник Берия. В костюмной жилетке и с распущенным галстуком он был похож на подвыпившего ресторатора. «Пропустите, товарищи, они ко мне. Проходите, товарищи. Жорж, Глика, как я рад, что вы наконец добрались. Глика, в вашем лице я вижу настоящую патриотку. Давайте сразу же отправимся к товарищу Сталину. Время не ждет. Только не волнуйтесь». «У вас на это уйдет не более 10 минут. Вы только скажете ему, что вас делегировал комсомол, вся советская молодежь, настоящие сталинисты-смельчаковцы. Только не удивляйтесь, если он будет называть вас товарищ Парвалайнен. Вы напоминаете ему девушку, которая поразила его 40 лет назад. Жорж, садитесь в это кресло перед экраном. Ты будешь видеть на нем все передвижения глики». Только не волнуйся, ты же меня знаешь. Я никого из друзей еще не подводил. Надеюсь, что нам совместно удастся развеять все недоразумения. Глика, идем!» Никогда еще Жорж Макинаки не испытывал такого чудовищного напряжения. Вспоминая ледяное пространство моря Лаптевых, тюрьму НКВД, карцер в Кандалакше, разные безысходные эпизоды в смерши и в ГЕСТАПО, из которых он все-таки выпутывался. Он думал сейчас о том, что ожидание неизбежной гибели легче переносится, если рядом с ним не плывет альтернатива вполне возможной и совершенно ослепительной победы. Ведь если осуществится хотя бы один из трех намеченных вариантов, В эту страну бессмысленной и необратимой жестокости придет свобода, а вместе с ней кончится мучительный маскарад адмирала Маккинаки и штурмана Эштархази. На экране удалялись в какую-то необозримую глубину Лаврентий и Глика. Трудно было понять, где происходит это движение. Башня велика, но откуда в ней берутся такие необозримые дали? Скорее всего, после уничтожения строителей они еще не научились пользоваться аппаратурой. В этот момент произошла смена мониторов, и реальные пространства восстановились. Лаврентий и Глика на среднем плане подходят к большим украшенным резными горельефами дверям, перед которыми стоит на страже отряд смельчаковцев. Берия накидывает Глике на плечи огромную оранжевую шаль и показывает, какими торжественными движениями надо снять эту шаль и накинуть ее, как дар советской молодежи, на плечи отца народов. Вот, быть может, с помощью этой шали и удастся доставить тирана живым на суд этих самых народов, думает Джордж. Двери открываются, Берия отступает назад, а девушка... «Любовь моя незавершенная, в сердце холодеющая нежность, вступает в...» В этот момент кресло с сатанинской силой сжимает со всех сторон неслабое тело Маккинаки Штархази. Выскочивший из подголовника обруч ломает хрящи его горла. За спиной у него падает стена, открывая черную дыру в тайную шахту, откуда поднимается невыносимый смрад и еле слышные стоны еще не умерших строителей мгновение и кресло вместе с телом легендарного штурмана вылетает из своих позов и сваливается в дыру стена поднимается и восстанавливает мирную обстановку сталин Полулежа в точно таком же кресле, только не удушающими и катапультирующими устройствами, плавал в мечтах сорокалетней давности. Товарищ Парвалайнен проходит по пляжу в облегающем купальном костюме. Каким образом ей удалось вырастить ноги такой идеальной длины и так гармонично соотнести их по отношению ко всем остальным участкам идеального тела? Она замечает его. «Хеллоу, грузинчик!» «Ах, товарищ Парвалайнен!» Говорят, что это именно она провела блестящую операцию по экспроприации векселей общества взаимного кредита. Большевики, конечно, без конца собачатся во фракционной борьбе, но зато они идеально выбирают место для отдыха. Товарищ Парвалайнен, вся в белом, играет в лаун-теннис с товарищем Калантай. Товарищ Коба, вам нравится наша игра? Да, я готов стать вашим мячиком, товарищ Парвалайнен. Летать туда и сюда, набирать вам очки. Нужно будет выйти из партии и стать нормальным бандитом. Надо создать для нее естественные условия роскоши. «Куда же вы, товарищ Парвалайнен?» Она уезжает, крутя педали тандема вместе с Левкой Бронштейном. «Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы?» И вот она, наконец, вошла, еще более прекрасная, чем сорок лет назад. «Дружеский вам салют, товарищ Парвалайнен!» Она приближается, как будто бы в замедленной съемке, И над ней, чуть ли не до потолка, веет великолепный оранжевый стяг, символ братского единства с народами Индии. Здравствуйте, товарищ Сталин. Ах, откуда взялся этот глупый номдегер? Как будто я сделан из стали. Глика, завернувшаяся в сказочную оранжевую ткань, испытывала длительное ощущение нежности. Что за удивительная шаль, и почему она дает такое длительное ощущение нежности? Дорогой товарищ Сталин, наше божество, от имени советской молодежи я хочу преподнести вам эту удивительную шаль, дающую длительное ощущение нежности». Великолепным движением великолепных рук товарищ Парвалайнен торжественно, как указал ближайший сподвижник, похожий все же на гуманоида, а не на дохлого таракана, набрасывает на божество советской молодежи чудодейственную ткань, говоря на языке будущего, дающую длительное ощущение нежности. Нет сомнения, что он сейчас воспрянет из кресла, чтобы и дальше вести стальные полки мира и труда. И впрямь он вздымается, весь в оранжевом, вздымает и длани, дабы призвать к продолжительному шествию мощи и нежности и валится лицом вниз на ковер, чтобы не подняться уже никогда». Глика, вообще-то не понимающая, что происходит, пытается освободить упавшего от великолепной ткани, тянет ее на себя, даже закутывается в нее, чтобы сильнее был рывок, «Товарищ Сталин, очевидно, еще не совсем готов к продолжению церемонии. Нужно ему помочь, поставить его на ноги, продолжить вступление в новую фазу, на которую с вашей подачи недавно намекал ваш друг Кирилл, дорогой товарищ Сталин. Распахиваются все двери рубки, вбегает толпа в противогазах, начинают открывать, чуть ли не срывать многочисленные окна». В рубку величественного дома страны вместе с первыми бликами рассвета врываются бури века, леденящий холод стратосферы, но Глика уже не чувствует температуры. Она выходит в пространство и ровными, без всяких усилий, грибками рук начинает удаляться от шедевра мировой архитектуры. Пройдя немного или много, вперед или назад, вверх или вниз, она оборачивается и видит, что дом стал неизмеримо гигантским или микроскопически лилипутским, во всяком случае отчетливым до каждого кирпича, до всякой молекулы гранита, до всякой царапины на стекле, включая ту у дондеронов, которая двумя словами «строили заключенные», проливает океан слез и суть этого дома по мере удаления становится все виднее, все яснее. Она выскакивает на его фасадах, словно архитектурные излишества, то в виде химер, горгон, драконов, то в образе раздувающихся малоразличимых ликов, по всей вероятности владык, то в виде символов дикообразия, то со свисающим хвостом, то со скаленной пастью — И вдруг он весь от крошечной косточки в котловании до искорки шпиля всеми этажами сотрясается, сбрасывает все это с себя и остается стоять просто как жилье. А затем скрывается из глаз, если можно так сказать о том, чем она это увидела на прощанье. В вечерней Москве 1953 года затерялось маленькое сообщение. Вот его текст. «Редкий случай точечного землетрясения. Недавно жильцы Яустского высотного дома были разбужены сильной тряской земной коры. Она продолжалась всего одну секунду и достигла рекордного уровня в 10 баллов. Случись такое в Америке, был бы разрушен любой из хваленых небоскребов, А вот гордость нашего зодчества устояла».